После разговора с дочерью, как ангел кисточкой с елеем по сердцу прошелся. Анька была в случавшемся у нее нечасто благостном расположении духа, когда она готова была от переизбытка эмоций объять весь мир. «Мам, я так люблю тебя. Олег помалкивает, похоже, передумал. А вчера колечко купил даже». «Очень хорошо», — улыбалась Варвара Сергеевна, потирая все еще влажные уголки глаз что колечко купил. «Мам, когда вернёшься? Я скучаю, Линка тоже. Она стучмоков тебе шлёт заплатиться для Барби». «Хотела завтра, но задержусь ещё на несколько дней. Анюта, кажется, я напала на след нашей родни». «Ух ты, класс! Ой, а как это? Ты не говорила, зачем в Москву поехала? А я поганкой не спросила. И как оно так получилось?» Я в архив ездила, доча. деда моего героического, прадеда твоего, собирала информацию. У нас, оказывается, есть ещё родственники по его линии. Варвара Сергеевна решила не посвящать дочь в детали. Для начала надо было разобраться самой. Кроме того, что у деда была ещё одна дочь, сказать ей было нечего. Она сменила тему. «Анют, я тоже очень скучаю. Со мной будто чудеса творятся». Утром, ты же знаешь, я часами себя по частям собирала, прежде чем с кровати встать. А сейчас энергии столько, хоть делись. Ощущаю себя на тридцать с хвостиком. э, -э — мать... промямлила Анька. «Ты там что, влюбилась?» «А если и влюбилась?» В голове на ускоренной перемотке пронеслось замшево-сандаловый запах театра, Коньячный букет, вишневый аромат сигариллы. Нет, не то. Черемуха, шампанское, щекотавшие ноздри, сосущая тревога и чьи-то спасительные объятия. И все это где-то на грани сна и яви. «Шутишь так?» То ли хихикнула, то ли ахнула дочь. «Шучу, конечно», — весело ответила Варвара Сергеевна. Столица не даёт ни на минуту расслабиться. Два раза в театр ходила, по бульварам гуляла, с интересными людьми познакомилась. Пока росланька у Самоваровой в жизни существовала только она, работа и Никитин. Дочь привыкла к тому, что у матери из личных интересов книги, да единственная волею случая повстречавшаяся на середине жизненного пути подруга, подполковник Лариса Калинина. А вот к ней, обновлённой, будто проснувшейся для жизни в разгаре романа с Валерой, живой и коммуникабельной, любопытной и лёгкой на подъём, дочь так до сих пор и не привыкла. Порой наши защитные маски живут дольше, чем мы. И стоит посметь маску сдёрнуть — жди бури. Хорошо, если она произойдёт в житейском стакане. «Ну ладно, не шали там». «Доктор твой когда со своей конференции вернется?» В голосе мелькнули ревнивые нотки. С Валерой Анька сошлась на удивление легко. Конечно, не обошлось без его профессионализма. Знаток человеческих душ быстро подобрал нужный ключик к избалованной, склонной к пустым истерикам женщине, и они почти сразу стали хорошими друзьями. «Воскресенье». «Ничего». «Переживёт денёк-другой без тебя», — добавила дочь, явно для того, чтобы не портить столь редкую тональность их разговора. «Я тоже так думаю». И Самоварова, опасаясь, что накатанная годами вредность одной из них по отношению к другой в любой момент выскочит в случайном слове, решила на этой ноте закруглить разговор. «Я напишу тебе, дочь вечерком». фотокинь столичных» волкодав твой с тобой не отставала анька а где же ему быть целую лину поцелуй за меня возвращайся тоскливо здесь по вечерам олега постоянно нет темнеет рано холодно а по театрам мне некогда началось ваньки переживший до олега многое бегство отца головокружительные скоропалительные романы неизбежно приводившие к горечи расставаний Болезнь матери, для которой она превратилась не то в сиделку, не то в тюремщика. Удивительным образом сохранилась детская вредность мышления, постоянно выдававшая себя в такого рода фразах. «Когда ты была в возрасте Лины, мне тоже было по театрам некогда», — не сдержалась Варвара Сергеевна. «Я напишу тебе вечером», — не дав дочери ответить, ласково добавила Варвара Сергеевна. «Я так рада, что ты позвонила». Самоварова торопливо нажала отбой. Лаврентий, хоть и предвидел новую мучительную дорогу в машине, сидел с довольной мордой. Таксист, везший друзей обратно до Москвы, попался молчаливый. Пес немного повозился в начале пути, но вскоре пристроился в ногах и прикорнул. Первым делом, едва на телефоне установился сносный интернет, Варвара Сергеевна полезла в соцсети. В одной из них Недавно набравшей популярность в связи с запретом конкурирующей, нашлась одна лишь самоварова Вера, студентка 20 лет. Варвара Сергеевна прошлась по ее паблику. Из интересов — тренировки на укрепление ягодиц и пресса, макияж, что-то из музыки. Нет, это явно не та Вера. Возраст пучеглазой, неприлично большеротой красавицы был слишком юн. В телеге тоже ничего какой-то освещавший все понемногу канал со странным названием «Самоварова Стайл» с редкими фото его владелицы, не подпадавшей под описание пацанки. Оставалось подключиться через VPN к запрещенным соцсетям. Проторчав там почти битый час, Самоварова не нашла никого, кто хоть как-то по возрасту, внешности, сочетанию имени и фамилии соответствовал бы женщине, которую она ищет. Поставив в поисковике в различных сочетаниях ключевые слова «Захоронение», рубанова «Поиск корней», «Егор Константинович Самоваров», «Поэт Вера Самоварова», она также не получила ни одной ведущей к этой запутанной истории ссылки. Оставалось надеяться на Никитина и ждать информации от него. Зайдя в WhatsApp, она написала ему «Пробей ещё, пожалуйста, Ларису Фёдоровну Кропоткину». Родилась в двадцатые годы, скорее всего, в Рубанове. Минут через пять прилетела сдержанная «Окей». «Ну всё. Выдыхай пока, бобёр». Хозяйка, заметив, что они уже въехали на окружную дорогу, потрепала Лаврентия по голове. Ему совсем не хотелось оставаться в столице. Без связи с лапушкой жизнь казалась стылой, как эти бесконечные лужи на обочинах дорог. Но он должен был нести свою службу. Чёрный всадник никуда не исчез. Сидя в своём убежище, он продумывал очередной план, как покалечить или даже уничтожить его хозяйку. Утром, как только проснулась, Варвара Сергеевна уцепилась за первую пришедшую ей в голову мысль. Вчера в суматохе событий, когда находилась во власти поступившей за последние два дня информации, ей почему-то не пришло на ум, что у родителей, а конкретно у отца, возможно, живы друзья. Если рассуждать здраво, отец не мог не знать или хотя бы догадываться, что у деда был ещё ребёнок. И хотя Сергей не пошёл по стопам Егора, не стал военным, а дед не разделял восторги сына по поводу происходивших в стране перестроечных перемен, они до последнего дня жизни деда оставались близки. Сергей мотался в Сестрорецк не реже, чем раз в неделю, несмотря на сопротивление Егора Константиновича, упрямо помогал, чем мог, и, насколько помнила Варя, действительно любил отца. Сложно представить, чтобы такой честный и принципиальный человек, как дед, рисковавший своей карьерой ради людей, мог скрыть от своего единственного сына, что у того есть единокровная сестра. Возможно, Егор Константинович даже о чем-то сына перед смертью просил. Например, не упускать из виду надежду. Родная кровь все-таки. Зато Варвара Сергеевна легко могла представить, что отец скрыл эту тайну от своей жены, вареной матери. В голове промелькнул ее образ. Она понимала отца. Людмила, или, как ее ласково называл отец, Милусончик, была до последних дней во многих суждениях и взглядах категорична. Это Варя не раз испытывала на собственной шкуре. А также ревностно относилась ко всему, что считала чужим. Но не поделиться сложившейся в жизни отца ситуации с близким другом Сергей, мягкий по натуре человек, не мог. Такой близкий друг существовал. Его звали Валентин Робертович, для матери с отцом — Валек, для Вари — дядя Валя. Дружили они с отцом с института, затем вместе работали, и дружба их, выдержав все испытания, сохранилась до последних дней Сергея. Первые годы после смерти отца дядя Валя старался не терять Варю из виду. Пару раз они собирались в тесной компанией в годовщину отцовской смерти в том же недорогом кафе, где проходили поминки. Затем она, в силу постоянной занятости, ограничивалась тем, что говорила в этот день с дядей Валей по телефону. Он всегда звонил сам. Но прошло несколько лет, и старый друг, вероятно, в силу возраста, стал черную дату забывать, хотя иногда позванивал 31 декабря, строго в обед. А авария ему на Пасху или на 9 мая, но, увы, Далеко не каждый год. В последний раз она слышала его голос два, нет, три или четыре года назад. Дядя Валя позвонила ей тогда без повода, просто чтобы справиться о её самочувствии и о жизни. И Варя, хотя была рада слышать голос отцовского друга, а чего то подумала, что он уже совсем старенький, периодически обзванивает от скуки всех, кто есть в его телефонной книге. Подробно расспросив о его самочувствии, она формально предложила ему свою помощь, если что потребуется. В ответ он только хмыкнул и ответил, что делает по утрам зарядку, а ходит не меньше трех километров в день. Дети его давным-давно выросли, а жена, которую Варя помнила смутно и в общих чертах, скончалась лет десять назад. К счастью, современные мобильные телефоны хоть какой-то был от них дорогущих прок. Сохраняли телефонную книгу и переносили ее в каждый последующий аппарат. Открыв контакты, она быстро нашла нужный номер. Писать не стала. Он, человек другого поколения, ни разу не писал ей ни на один из мессенджеров, даже если не мог дозвониться. И только сейчас она с болью поняла. Не писал, потому что рассчитывал, что Варенька увидит неотвеченный вызов, и перезвонит. Она перезванивала, но не всегда. Что поделать? Дела. Звонить немедля из машины зарабела. А вдруг его уже нет в живых? Боялась услышать чужой незнакомый голос. Ведь дяде Вале в будущем году, как и отцу, должно было бы исполниться девяносто. Вспомнилась рубановская бабуля, которая в свои девяносто пять ежедневно проходила почти те же три километра. Старики, пережившие войны, своих правителей, существование стран городов, холодные весны и теплые зимы, падение метеоритов и солнечные затмения, тектонические сдвиги, звездопады, попрание и воскрешение веры, а кое-кто своих детей и даже внуков. О чем вы думаете? упрямо бредя по земле. И чего вы всегда так непоколебимо спокойны? Уж не потому ли, что теперь точно знаете, там что-то есть. Нужно учиться верить, пока еще не поздно. Нужно хоть что-то исправить на пути в бесконечность. Варвара Сергеевна решила добраться до отеля и в спокойной обстановке, предварительно поужинав и выгулив пса, позвонить дяде Вале. До отеля, если верить навигатору, оставалось полчаса. На WhatsApp прилетела от Матросовой. «Привет, будет время, заезжай ко мне завтра. Пишем первый выпуск моей новой передачи. Возможно, тебе будет интересно». Недолго думая, Самоварова ответила. «Буду рада» во сколько и какой адрес. Ей было необходимо на что-то отвлечься. Как подсказывал долгий жизненный опыт, отпусти ситуацию, подключаться неведомые силы и, взяв ситуацию под свой незримый контроль, помогут должным образом закончить уже начатый тобой очередной акт жизненной пьесы. Работала Матросова там же, где и жила, в переулке недалеко от Белого дома, согласно навигатору. «Ты совсем меня не помнишь, Варя?» Они сидели на грязном от влажных сапог и папиросного пепла дощатом полу и пили шампанское. Он настоял, чтобы она подстелила под себя его телогрейку, а сам уселся на щербатые шаткие доски. Варя даже не знала, отчего опасалась больше, что что-то снова случится во внешнем мире и в кабинет ворвется Василий, или что ей придется признаться себе в почти очевидном. Этот измученный жизнью человек был тот, кого она безуспешно пыталась найти почти во всех своих давно забытых снах. Всегда неуловимый, не показывавший свое лицо, тот, кого часто даже не существовало, а если он и появлялся перед самым пробуждением, она видела только его стремительно удалявшуюся спину. Именно он мучил ее по ночам, А когда она просыпалась, в ней оставалась лишь горькая досада, что ей снова не удалось объясниться с ним хотя бы там, в ином измерении. Теперь ей стало понятно, почему она не получала возможность видеть его лица. Он изменился до неузнаваемости. Но и тем, каким он был когда-то, она его не помнила. Только запах и стук его сердца, ожившие здесь отголоски каких-то фраз. «Зачем мы здесь?» Заглядывая на дно пустого фужера, тихо спросила она. «Почему ты преступник, а я следователь?» «Потому что ты пыталась меня все эти годы судить. Я же любил тебя и продолжаю любить безусловно». «Прекратите, пожалуйста!» Перейдя снова на «вы», заверещала она фальшиво и строго. Ежели вы совершили преступление, то будете наказаны по всей строгости закона. И вновь ей стало дурно. Ведь теперь она повторила не чьи-то, а свои сказанные когда-то слова. Он поставил фужер, к содержимому которого почти не притронулся, на пол и осторожно взял ее за руку. Я часто хотел написать тебе. Куда? Не убирая руки из его ладони, застыла она. «Тебе. Разве вы знаете номер моего телефона?» Он мягко хмыкнул. «Помнится, ты сама говорила, что в наше время никому не скрыться. Про базы мне с таким жаром рассказывала, которые воруют. О чём же вы хотели мне писать? О том, что неправильно к тебе относился. Когда? Тогда. Эх, знать бы ещё, когда было ваше «тогда». Мучительно выдохнула она. И он снова, как ловкий и хитрый охотник, разложивший приманку, уходил от прямого ответа. Взяв с полу бутылку, молча подлил в ее фужер шампанское. «Давай попробуем зависнуть в этом моменте». «Хорошо придумал». Пытаясь не выдавать переполнявших ее эмоций, сквозь зубы процедила она. «А что еще остается?» «Ты сломала мне жизнь, но ты — лучшее, что в ней было!» — шептал он, ей казалось, что это морок, что это всего лишь старый, обрадовавшийся весне клён за окном, играя с ветром, шелестит листьями. «Боже мой, зачем ты меня так мучаешь? Идёт война, а ты пытаешься свести со мной счёты. И со мной ли? перешла на шепот, и она. «К чему это? Что бы это дало, даже если бы я оказалась той женщиной, за которую ты меня принимаешь? Кстати, ей можно позавидовать. Сколько же лет ты ее любишь?» Она пыталась хитрить, пыталась хоть так выяснить какие-то детали. «Я люблю тебя целую вечность. Оттого и стаскался, стал вампиром. Если тебе больше нравится такое определение, Что случилось с твоей женой? Ничего. Она изменила мне. А через несколько лет, когда подросла дочь, ушла. И я стал совсем свободен. И убил женщину. Этого греха на мне нет. А какие есть? Зачем тебе это знать? Мне нужно закончить следствие. Звездочку очередную ждешь на погоны. А если и жду? «Хорошо, я дам показания, но с тебя еще один танец». Ее переполняли трепетное предвкушение грядущего вальса и одновременно холодящая боязнь еще большего сближения с этим человеком. Точка невозврата была совсем близко. «Твой новый муж, с которым ты так счастлива, танцует?» Заключенный, держась за поясницу, приподнялся с пола. «Нет, но мы живем душа в душу», — отвечала она снизу вверх. «Мне очень повезло. Через столько лет одиночества я встретила мужчину, который принял меня такой, какая я есть». Она чувствовала себя глупенькой старшеклассницей, неловко отбивающейся портфелем от того, кем грезила по ночам. «Я очень рад за вас обоих». Склонившись над ней, он протянул ей руку. Не думаю, что он был бы против еще одного невинного танца. Красоте нельзя сохнуть, красота должна питать себя, застой для нее губителен. А ты? Неужели после развода так и одинок? Одиночество — это подвиг в том случае, если одинокий человек не черствеет душой. Смущенно лепетала она, уставившись на бурое пятнышко в середине его старого красного свитера почему одинок я всегда был с тобой тебя везде я отыщу где б ни был ты я и спешу тебе стихами все листы запелась граммофона до боли знакомый женский голос варвара сергеевна проснулась нога уткнулась во что то мягкое и жесте она нетерпеливо подвигала ногой лаврентий громко зевнул и спрыгнул на пол. Надо же, подлец, опять на кровать залез. А раньше спал только на своей любимой подстилке. Осень. Хочется сжаться друг к дружке, а проснуться уже в апреле. Хотя, как же тогда Новый год? Без него нельзя. Кстати, если ты зимой ещё научишься мне ноги греть. Впрочем, доктор тебя всё равно из постели выгонит. Так что, друг, лучше не привыкай. Выслушав этот словесный поток, Лаврентий усмехнулся и побрел к входной двери. «Пора уж и прогуляться». Самоварова схватила с пола телефон. Анька лайкнула сердечками все присланные с вечера на WhatsApp фото осенней Москвы, а доктор снова выпал из эфира. От него не пришло даже дежурного споки Сделав растяжку, Варвара Сергеевна вскочила с кровати. В два часа она обещала быть у Матросовой, А еще нужно было успеть выгулять пса, позавтракать и заскочить в магазин. Не в грязном же плаще или старенькой куртке идти к гламурной даме. Она стала представлять покупку нового плаща. Пусть на сей раз он будет модно зеленым или же нежно-голубым, но только не чёрным и не коричневым. Самоварова решила раскошелиться и прикупить, пользуясь случаем, какую-нибудь модную бижутерию, которую, кстати, раньше терпеть не могла. На Матросовой всё, кроме подкачанных губ, смотрелось органично. Она умеет эти безделицы носить, и плевать она хотела на скептические ухмылки по поводу её возраста. Поистине, любой встреченный нами на дороге жизни человек способен чем-то нас обогатить. А блогерша много сложнее, чем пытается казаться. Самоварова развеселилась, наскоро одевшись, Она пристегнула заждавшегося у двери лаврентия и спустилась по лестнице вниз. За конторкой сидел тот самый коротко стриженный и татуированный парень. Он был на кого-то похож, то ли изгибом тонких длинных губ, то ли плохо скрываемой дерзостью во взгляде, то ли еще чем. Доброе утро, кивнула она. Доброе, парень едва кинул ее безразличным взглядом, и это почему-то обидело. Как погода на улице? дерьмом, не отлипая взором от компьютера, — ответил тот. Вот же век изумляющей простоты. Самоварова стала с возрастом более раскрепощенной в общении, а при необходимости могла и в молодости сказать крепкое словцо, но только не при исполнении своих служебных обязанностей. В сегодняшнем дне выражались «как угодно все, кому не лень». Про меня никто сегодня не спрашивал, Вспомнив недавний эпизод с приблудившимся курьером и последующий за этим дикий инцидент в парке, настороженно спросила Варвара Сергеевна. «Эм...» Нехотя оторвавшись от компа, сдвинув густые брови, задумался парень. «Вчера, походу, кто-то спрашивал. Вчера же ваша смена была?» «Не моя, но работал я. Да, мужик какой-то приходил, старый. Спрашивал, в каком номере живёт красивая возрастная тётя с крупной рыжей собакой. «Как он выглядел?» «Поюзанный такой, в спецовке, что ли?» «Может, в защитном костюме?» «Может быть». «И что вы ответили?» «Что тётя с собакой уже выехали. Я не знал, что вы ещё не выписались и продлили проживание». Ответ прозвучал не слишком любезно. «А в компе посмотреть было слабо?» скопировала его развязный тон Варвара Сергеевна. Впрочем, это и к лучшему. Тревожное ощущение вернулось вновь. Тот сумасшедший теперь чудился за каждым поворотом. Идти снова в парк она побоялась и потащила пса в ближайший к отелю двор с аркой, где и чехоточный вжикал в ночи зажигалкой, благо пакетик для уборки за любимцем всегда предусмотрительно носила с собой. Сегодня город был скуп на солнце. Вокруг царила привычная в это время года совсем питерская серость. Густая, влажная, будто в чём-то укоряющая. Всё ещё слегка тёплый ветер обдувал лицо и трепал волосы, от которых исходил аромат серебристого ландыша. И снова хотелось зажмуриться, а открыть глаза уже в апреле. Апрель — символ новой жизни. А там уж и до мая — цветущего символа победы, рукой подать. Во сне не так уж и редко хочется проснуться, но сейчас Варваре Сергеевне захотелось обратного, попасть в длиннющий недосмотренный сон, содержание которого она почти не помнила, но помнила, что он чем-то особенно важен и ценен. Лаврентий вернул в реальность. Пес присел под чахлым кустиком, одиноко торчавшему у углового подъезда. Самоварова оглянулась по сторонам и быстренько убрала за любимцем, урна оказалась всего в паре метров. Во двор зашла компания, состоящая из трех с виду деловых мужчин. Один из них, длинный, весь какой-то прилизанный, с папкой под мышкой, хорошо поставленным голосом красочно описывал плюсы проживания в этом доме. Похоже, это был риэлтор. Двое других, оба в добротных черных шерстяных пальто, были похожи друг на друга крепким телосложением и грубоватыми чертами лица. Только один с благородной проседью в чёрных волосах и усталым морщинистым лбом, а другой в бейсболке и с нетерпеливым любопытством не только в лице, но и в движениях, беспрерывно крутившейся по сторонам головы. Это явно были потенциальные покупатели отец и сын. Надо же, тщательно протерев руки влажной салфеткой, Едва слышно сказала Варвара Сергеевна. «У тебя, Лавруша, не голова, а дом советов. Всё-то ты делаешь, когда нужно. Ещё минутка, и застали нас бы врасплох». Компания двигалась как раз к угловому подъезду, где стояли друзья. Лаврентий принюхался. От папаши и сына повеяло хорошим восточным парфюмом и кофе. Завидев пса... Риэлтор пугливо поморщился и стал говорить ещё чётче и громче. «Двор тихий, чистый!» Лаврентий громко гавкнул. Риэлтор, нервно путаясь в каких-то бумажках, которые достал из кармана плаща, подошёл к домофону. Пользуясь минутной заминкой, отец тут же уткнулся носом в мобильный, который держал наготове в руке, а сын, глядя на тётю с собакой, широко улыбнулся, обнажив брекеты. метис Бросив взгляд на отвлёкшегося отца, он выудил из кармана круглую коробочку снюса, достал из неё и быстро кинул в рот тёмный комочек. Да, помесь волка и лиса. Парень жевал и продолжал лыбиться, то ли немудрённой шутки, то ли своему нехитрому кайфу. Риэлтор гостеприимно распахнул скрипучую дверь подъезда. Жильцы все спокойные, без экстрима. Заучено продолжил выполнять он свою работу. «Прекрасный тихий дом!» «Лучше запаситесь зажигалками», — довольно буркнула себе поднос Варвара Сергеевна как раз за пару секунд до того, как в арку с грохотом въехал грузовичок. Из окна грузовичка, ветхого, изрыгавшего из выхлопной трубы соляр, высунулся водитель и оглушил стоявших у подъезда бодрым басом. «Вы не матрасы ждёте! Матрасы! Доставку матрасов!» Парень, в голове которого при слове «матрас» явно возник какой-то ассоциативный ряд, довольно гоготнул, а отец лишь поморщился и нетерпеливым жестом позвал его за собой. Компания зашла в подъезд, и друзья двинулись к выходу из двора. Как раз когда проходили подаркой позвонил Никитин. «Варь!» Все так же с заметной одышкой, но довольно говорил полковник. «По Кропоткиной твоей совсем ничего интересного, да я особо и не копал. А дочь ее, тетка твоя, Надежда Егоровна, умерла рано, в 2015-м, ей было всего 47». «Что же тут хорошего?» а «Я разве сказал, что это хорошо?» Завелся с полоборота обычно сдержанный Никитин. «Я проверил информацию, касаемую ее смерти. Она выбросилась из окна. Дело все же завели, и это помогло мне установить подробности». Последовало беспристрастное продолжение. «Она не работала, по крайней мере, последние несколько лет. Квартиру превратила в притон. Соседи не раз вызывали полицию, но в то утро рядом с ней никого не оказалось. Сидела на окне, курила, что-то выкрикивала соседям». Потом из окна вывалилась, как рассказали очевидцы. В крови ее нашли запредельное количество алкоголя. На длинные секунды Варвара Сергеевна почувствовала едкую горечь безбожно обманутого человека. Эта горечь будто перекрыла горло и лишила возможности облекать хаотично расползавшиеся мысли в слова. «Как же так, тетя Надя? Зачем же ты глупо сдалась?» Разве может быть что-то ценнее жизни? Тебя подвел мужчина? Загнала в угол одиночества? Или это добросердечная Лариса Кропоткина постаралась? С детства делала твою картинку мира столь мрачной, что кроме эмоций на самых низких вибрациях, ты, прожив почти полвека, так и не узнала о жизни ничего хорошего. Мрак. И все это как-то... как-то... совсем не по-самоваровски. Варь, ты меня слышишь? Да, пытаюсь переварить. Погоди загоняться, я не закончил. У нее осталась дочь Вера, 87-го года рождения. Выходит, в архиве ты напала на след своей двоюродной сестры. Сестры? От этой новости сердце забилось еще чаще. Да еще и младшей. Именно. Сейчас тебе лучше сосредоточиться на ней. Сколько же ей было, когда... Голова пылает. 18 Как будто ждала ее совершеннолетие. Может, и ждала, может, нелепая случайность. Вера пишет стихи. Уже пробовала искать ее по соцсетям, но ничего не нашла. «Сейчас только ленивый не берет псевдоним, или как это в сетях называется, не сильная я в этом», — сбивалась от волнения она. «Только не говори мне, что теперь я должен искать еще и поэтессу. Кстати, Вера, как и ее мать, родилась в Москве». Куда ее мать, Надежда, оказавшаяся еще в младенчестве в деревне, переехала после смерти Ларисы Кропоткиной. Где она прописана? Есть недвижимость. За ней числилась однушка в новом переделкине, перешла в наследство от надежды. В официальном браке твоя покойная тетушка, так же, как и Вера на сегодняшний момент, никогда не состояла. Однушка 38 квадратов. В 19 году она была продана. Последняя и единственная собственность, где прописана твоя Вера. Однушка в митине 30 квадратов. Больше за ней ничего. Отец известен? Нет, прочерк. Кем же работала Надежда? Она ведь не могла всю жизнь быть безработной. Варь, ты издеваешься? Если бы мы искали преступника, я был бы вынужден задействовать совсем другие ресурсы. «Всё, всё, Серёж, и на том большое спасибо», — скороговоркой выпалила Самоварова. Прекрасно понимая, что подробное расследование с запутанной историей ее новоиспеченной родни вынуждало полковника, давно вышедшего на пенсию и на время закрывшего свое частное детективное агентство, у кого-то одалживаться. Это сейчас все на виду, а надежда стартовала в большую жизнь, когда архивы еще были бумажными. Нынешняя компьютерная эпоха по крупицам захватила все прошлые грехи преступников, или заметных бизнесменов. Бедовая же тётя Надя, судя по всему, была обычной матерью-одиночкой с не сложившейся судьбой и трагичным в подобных случаях вполне предсказуемым финалом. Так и застыв посреди арки с зажатым между плечом и ухом мобильным, Самоварова упрямо отгоняла некогда часто мелькавшие перед глазами мрачные картины. Скверные хаты — опухшие лица хриплоголосых женщин, давно потерявших счет дням и своим случайным любовникам, зачастую плаксиво-агрессивных их детей, брошенных на произвол судьбы, шатающихся с измольства по подворотням в поношенных с чужого плеча курточках, с колючим и недоверчивым взглядом волчат. Далеко не всегда те, кто их породил, были необразованы и происходили из неблагополучных семей. Во дворе дома, где выросла Варя, в соседнем подъезде на первом этаже, была одна нехорошая квартира. В любое время, гуляя во дворе, можно было разглядеть, как в тот подъезд по несколько раз на дню шмыгали потрёпанные мужички с авоськами и гремевшими в них бутылками или же выходили с коробками с пустой тарой на сдачу. Хозяйка квартиры, как активно судачили старшие, была бывшая балерина Большого театра. Переезд этой дамы в их дом и стремительно последовавшие за этим ее падение пришлись на Варин подростковый возраст. Любопытная, вбиравшая в себя мир вокруг, она все пыталась увидеть опальную балерину в числе прочей алкашни. Ее внешность красочно расписывали соседки, но Варе она не попадалась на глаза так долго, что в какой-то момент ей стало казаться, что балерины вовсе не существует или же что она лежачая, круглосуточно спаиваемая маргиналами, больная. Одним майским днём, когда Варя со школьной подружкой весело хохотала на лавочке, вспоминая дурацкие шутки мальчишек-одноклассников, из двери подъезда не вышла, выпорхнула, пожилая и очень худая женщина в красном стёганом, не по сезону, пальто. Следом за ней вывалила свита из нескольких уже примелькавшихся потрёпанных мужичков. Дама с громко голосила. До ушей подружек донеслись нецензурные слова, и они прыснули смущенным смехом. А та, остановившись на пешеходной дорожке как раз напротив лавочки, вдруг встала в своем пальтишке на носочки, расстегнула его и, дерзко поглядывая на школьниц, начала танцевать. Движение ее, то и дело клонившегося назад корпуса и раскинувшихся позади него рук, нельзя было назвать красивыми, но Варина внимание захватили движения ее ног. Они были уверенными и выверенными в каждом касании. Казалось, эти тонкие и жилистые с выступающими реками вен ноги живут отдельно от тела своей пропащей хозяйки. У Вари захватило дух от вида лихо закрученного фуэте. «Какое поразительное мастерство!» «Мастерство-то, девка, не пропьешь!» Закончив и поклонившись, балерина распрямилась и, словно считав ее мысли, поглядела прямо на Варю. Школьная подружка, снисходительно и неприятно смеясь, начала громко хлопать, а Варя сидела пораженная и во все глаза продолжала пялиться на балерину. Под одобрительное улюлюканье мужиков дамочка в красном пальто покинула в их сопровождении двор, а через полчаса вернулась с пополнившейся двумя пьянчушками компанией и зашла, уже едва держась на ногах, в свой подъезд. «Но, поверь, же что-то должно быть у налоговой», — вернулась она к разговору с Сергеем. «Само собой». Числилась она и помощником воспитателя детского сада, и менеджером по продажам, и уборщицей. Сама понимаешь, это те организации, где она работала официально. В последние три года Вера подавала декларацию как самозанятая, чем занималась, пока не выяснил, и не уверен, что получится. Код классификации, указывающий на рот ее деятельности, содержит перечень нескольких услуг. Ради тебя не поленился и проверил. Там и репетиторства и консультации и творческая деятельность приносящая доход все что называется в одном флаконе одним словом не водитель к грузовикам вяло пошутила варвара сергеевна скорее всего нет хотя ко всему можно подойти творчески такой же вялой шуткой ответил никитин она хорошо ощущала что Сергею в последнее время совсем не до неё. Болезнь имеет гадкое свойство направлять мысли человека внутрь, она сама когда-то это проходила. Чтобы выздороветь, необходимо всего лишь выползти из неё и разглядеть окружающий мир заново. Но как же просто это звучит на словах, и как сложно на деле переключить внутренний щуп обратно на мир? Отказать ей в просьбе Сергей не мог. Слишком плотный когда-то завязался между ними узел. С затянувшейся болезнью Никитина она, к тому же, лишилась работы. Если произойдет худшее, и он не восстановится после операции, ей самой придется стать самозанятой. А если вернуться к заброшенной некогда мечте и в самом деле засесть за написание романов? Кто-то совсем недавно навязчиво закладывал ей эту мысль в голову. «Матросова?» Точно, она так и сказала. «Ты больше похожа на сочинительницу, чем на следователя». Или что-то вроде того. И также сказал кто-то еще. Кто-то очень близкий и очень опасный.